Лана Мейер. Не дай мне утонуть. 2024 год. У меня был идеальный план на жизнь, но все мои мечты рыхнули, когда мы с мамой переехали из Питера. Скоро она выйдет замуж, но я знаю, что мне придется заплатить высокую цену за ее счастье. Сын моего отчима или мой сводный брат — избалованный мажоры высокомерный ублюдок. Много лет назад, когда наши родители просто дружили, он затеял со мной зверскую игру, которая не знает пощады и здравого смысла почему он так бежал ко мне и почему так сильно меня ненавидит. Наша игра затянется на долгие годы, полные мои боли, унижения, слез, отчаяния и зависимости от эмоций, что она дарит. Он в курсе страшной правды обо мне, и эта правда убивает, и я подозреваю, что, возможно, я умерла еще несколько лет назад, когда это случилось. В тот день я начала медленно, но верно тонуть. И он хочет стать тем, кто заберет у меня последний миллиметр кислорода. Но только Александр Кайрис еще не осознает, если я пойду на дно, то заберу его с собой. Не дай мне утонуть. Расставаться так больно, потому что наши души едины. Они были и будут едины. Наверное, мы прожили тысячу жизней, и в каждой встречались, чтобы расставаться вновь и вновь. Завтрашнее прощай лишь одно из многих за последние десять тысяч лет и тех сотен и тысяч лет, что ждут нас впереди. Дневник памяти Николас Паркс